Глава двадцатая «Меня объемлет трепет, и ужасом здесь поражен мой взор. От этих склепов веет хладом смерти, и сердце вид могил мне леденит. Тоскующая невеста» Несмотря на явное нетерпение моего спутника, я не мог устоять против желания бросить последний взгляд на собор который казался еще величавее в своем уединении, когда ворота были заперты и кладбище опустело, потому что толпы молельщиков скрылись под сводами храма, откуда доносилось теперь торжественное пение, возвещавшее начало службы. Звуки множества голосов, смягченные расстоянием, сливались в ласкающую слух гармонию, Мелодичное журчание ручья и шум ветра в ветвях старых сосен еще усиливали это впечатление, и мною овладело чувство благоговейного восторга. Вся природа как будто внимала словам псалмопевца, вдохновленные строфы которого звучали в соборе, и присоединялась к людям, вознося хвалебный гимн Творцу, проникнутый радостным трепетом. Мне случалось присутствовать на торжественных обеднях во Франции, где божественная служба совершается с необыкновенной пышностью в блеске праздничных роскошных облачений. Там вы слышите артистическую музыку, любуетесь внушительными церемониями, но, по-моему, простота пресвятерианской службы действует гораздо сильнее на человеческое сердце. Здесь каждый молящийся участвует в пении, и это придаёт более выразительности общей молитве, чем затвержённое исполнение хора. Пока я упивался торжественными звуками, Эндрю, по-видимому потеряв всякое терпение, дёрнул меня за рукав. «Пойдёмте же отсюда, сэр, пойдёмте!» «Неприлично входить слишком поздно в церковь. Если мы замешкаемся здесь ещё немного, сторожа прогонят нас!» как праздно шатающихся во время церковной службы. После такого внушения я последовал за своим проводником, но не к главному входу в собор. «Вот сюда, сэр, в эту дверь!» — воскликнул он и потащил меня в другую сторону, когда я направился было к порталу церкви. «Туда не стоит ходить. Там вы услышите одни пустые разглагольствования, плотскую мораль». такую же сухую и никуда не годную, как жёлтые листья, опавшие из деревьев поздней осенью. Но здесь вы вкусите настоящую сладость божественного учения. Мы вошли в узкую сводчатую дверь с решёткой, которую, по-видимому, только что собирался затворить какой-то человек серьёзной наружности, и спустились по нескольким ступеням в склеп под церковью. В этом подземном помещении действительно Бог знает ради чего был устроен храм довольно странного вида. Представь себе, Трэшем, длиннейший ряд низких мрачных ходов со сводами, куда пробивался только слабый полусвет, как бывает в могильных склепах в других странах. Подземелье собора в самом деле долгое время служило для погребения усопших, теперь же, Некоторая часть его была занята скамейками и обращена в церковь. Хотя это пространство могло свободно вместить несколько сот молельщиков, однако оно казалось ничтожным сравнительно с общими размерами склепа, зиявшего, так сказать, своими темными закоулками вокруг него. В примыкавших к нему обширных и мрачных пещерах запыленные знамена и потрескавшиеся гербы обозначали могилы тех, которые, несомненно, были некогда князьями в Израиле. Надписи, понятные разве прилежным антиквариям, потому что они были сделаны на языке, давно вышедшем из употребления, приглашали прохожих помолиться за душу людей, покоившихся под каменными плитами. Среди этих вместилищ последних останков человеческого праха я нашел многочисленную толпу народа, погруженного в молитву, В церкви шотландцы молятся стоя, не опускаясь на колени, пожалуй, больше ради того, чтобы по возможности удалиться от внешней обрядности католиков. По крайней мере, мне случалось наблюдать, что у себя на дому они обращаются с молитвой к божественному Творцу именно в том положении, которое прочие христиане считают наиболее смиренным и благоговейным. Итак, В подземелье стояло несколько сот человек обоего пола и всех возрастов, мужчины с непокрытыми головами, и слушала с величайшим вниманием импровизированную, во всяком случае, незатверженную молитву пожилого священника, пользовавшегося большой популярностью в городе. Воспитанный в тех же религиозных верованиях, я от души присоединился к набожному настроению молящихся и лишь Тогда стал осматривать внутренность храма, когда прихожане опустились на свои места. По окончании молитвы большинство мужчин надело шляпы и шапки, и все, кому посчастливилось занять скамьи, уселись на них. Мы с Эндрю явились в церковь слишком поздно для того, чтобы воспользоваться этим удобством, и нам пришлось стоять вместе с другими опоздавшими, которые обступили со всех сторон ряды скамеек тесным полукругом. Сзади и с боков нас окружали своды, которые я уже описал. Лица молельщиков впереди слабо освещались низкими готическими окнами, какие обыкновенно устраиваются в склепах. На этих лицах, обращенных к пастору, выражалось сосредоточенное благоговение, хотя там и сям родители потихоньку останавливали рассеянного ребенка или старались расшевелить задремавшего. Коренастые шотландцы с их суровыми чертами и умными, лукавыми физиономиями гораздо больше выигрывают во время набожного экстаза или в полужаркой схватке, чем на веселых собраниях. Проповедь священника была в самом деле замечательна. Годы и болезнь ослабили его некогда сильный и звучный орган. Он прочитал выбранный им текст не совсем внятно, Но когда закрыл Библию и начал поучать свою паству, его речь полилась живым потоком. Старческий голос постепенно окреп, и почтенный проповедник заговорил с неотразимой силой убеждения. Он толковал об отвлеченных истинах христианской веры, о серьезных, глубоких предметах, которых нельзя постичь одним человеческим разумом, и старался подтвердить их, искусно и удачно подобранными цитатами священного писания. Я не был особенно расположен вникать в его доводы, а некоторые из его положений были мне не вполне ясны. Тем не менее, восторженный пыл оратора и ловкость его умозаключений невольно подкупали меня. Известно, что шотландцы более живут умом, и не отличаются особой чувствительностью, поэтому на них можно скорее подействовать логикой, чем риторическими тонкостями. Им нравится прямой и строго обоснованный разбор богословских доктрин, тогда как они остаются холодны и безучастны ко всякой попытке затронуть их чувства, страсти, чем в других странах проповедники, напротив, достигают популярности. Среди внимательной публики, на которую я теперь смотрел, Можно было проследить любопытные оттенки чувств на лицах слушателей, и вся эта сцена напоминала знаменитый картон Рафаэля, где изображен апостол Павел, проповедующий в Афинах. На одной скамье сидел ревностный и умный кальвинист. Его сдвинутые брови ясно свидетельствовали о напряженной работе мысли, как и слегка сжатые губы. В глазах, устремленных на проповедника, Было гордое сознание силы, как будто он торжествовал за оратора, подчинявшего себе паству могуществом слова. Большой палец правой руки мерно ударял у него, а большой палец левой, по мере того, как пастор переходил от одного довода к другому и заканчивал неожиданным заключением. Другой прихожанин более сурового и строгого вида поглядывал на соседей вызывающим взглядом, точно выказывая презрение всем, не разделявшим мнение его любимого оратора и радостно приветствуя наказание, которое церковь пророчила нечестивым. Третий, принадлежавший, пожалуй, к другому приходу и пришедший сюда случайно или из любопытства, по-видимому, не одобрял содержание проповеди и даже слегка покачивал головою, как бы сомневаясь в основательности аргументов проповедника. Большинство же слушало с миной спокойного довольства, как будто гордясь своим присутствием здесь и возможностью воспользоваться таким превосходным, изысканным поучением, хотя оно едва ли было вполне доступно этим людям. К последнему разряду принадлежали преимущественно женщины. Впрочем, старухи, казалось, более вникали в отвлеченные доктрины, излагаемые перед ними, тогда как молодые – позволяли себе украдко озираться по сторонам, и некоторые из них, если тщеславие не ослепляет меня, успели даже заинтересоваться твоим другом и покорным слугою Трэшем как красивым молодым приезжим и вдобавок англичанином. Что касается остальных молельщиков, то во время проповеди они глупо глазели по сторонам, зевали или спали, пока более усердные к молитвенным упражнениям соседи не будили их пинком под скамейкой. Ленивцы обнаруживали свое невнимание рассеянным взглядами, но не осмеливались выказывать иначе одолевавшую их скуку. Местами среди обыкновенных мужских пальто и плащей можно было различить пестрый плед шотландского горца. Владелец его, опираясь на рукоятку меча, окидывал собрание любопытным взглядом дикаря И уж, конечно, не слушал проповедника по той простой причине, что пастор говорил на незнакомом ему языке. Однако воинственный суровый вид этих пришельцев придавал особый характер общей картине, которая без этого не доставала бы колоритности. Эндрю объяснил мне потом, что наплыв горцев в тот день был значительнее обыкновенного по случаю ярмарки рогатого скота в соседнем местечке. Такова была толпа молельщиков в Глазговском соборе. Их фигуры и лица выступали перед моим критическим оком, тронутые там и сям солнечным лучом, который, пробравшись сквозь узкое готическое окно и осветив внимательное собрание, терялся в лабиринте сводов. Ближайшая часть последних была слабо освещена, тогда как более отдалённое совершенно утопала в потёмках что придавало склепу вид бесконечности. Я уже сказал, что мне пришлось стоять вместе с другими позади скамеек, лицом к проповеднику, спиной к сводам, которые так часто упоминаются мною. Моё положение было неудобно тем, что я слышал малейший звук гулко раздававшийся под арками и повторяемый здесь тысячным эхом. Даже падение дождевых капель — просачивавшихся, вероятно, сквозь трещины обветшалой крыши и громко шлепавших о каменные плиты пола, заставляла меня оборачиваться, после чего я не мог сразу оторвать глаз от темного угла, откуда как будто доносился этот шум. Попытка как можно дальше проникнуть взглядом в запутанный, тускло освещенный лабиринт обыкновенно возбуждает наше воображение и самые простые предметы — обретают для нас заманчивую таинственность, если мы видим их лишь в неясных очертаниях. Мои глаза постепенно освоились с темнотой, в которую я так настойчиво вглядывался, и мало-помалу мои мысли были отвлечены этим праздным занятием от метафизических тонкостей, в которых продолжал изощряться оратор. Отец часто упрекал меня за мою мечтательность, происходившую, пожалуй, от пылкого воображения и совершенно несвойственную положительному характеру моего почтенного родителя. Моя теперешняя греховная рассеянность живо напомнила мне то время, когда он, бывало, водил меня за руку в церковь мистера Шоуэра, и у меня отдавались в ушах его строгие наставления преуспевать в благочестии, дабы не поддаться соблазнам мира. Однако отеческие норовоучения, вместо того, чтобы образумить меня в данную минуту, отвлекли мои мысли еще дальше от спасительной проповеди, приведя мне на память критическое положение наших дел. Я попробовал самым тихим шепотом попросить Эндрю, чтобы он осведомился у кого-нибудь, нет ли здесь в церкви представителей фирмы «МакВитти», «МакФин» и «Компания», Но мой спутник, внимательно слушавший пастора, только толкнул меня локтем, конечно, давая мне почувствовать всю непристойность моего поведения. Я безуспешно напрягал свое зрение, стараясь рассмотреть в массе лиц, обращенных к кафедре, как к центральному пункту, знакомые черты Оуэна, в надежде узнать с первого взгляда его строго приличную деловую физиономию. Однако между широкими шляпами глазговских горожан и еще более широкими шапками лонкашерских крестьян при всем старании нельзя было открыть ничего похожего на гладкий парик, на крахмаленные брыжи и неизменную светло-коричневую пару старшего конторщика фирмы Асбальдистон и Трэшем. Между тем, мое внутреннее беспокойство разрослось до такой степени, что я забыл не только новизну окружающей меня обстановки, но даже и чувство приличия. Резко дернув ферсервиса за рукав, я сказал, что уйду из церкви и стану продолжать свои розыски, как могу. Садовник выказал такое же упрямство в Глазговском соборе, как недавно в Чивьотских горах, и некоторое время не удостоивал меня ответом. Лишь убедившись на деле в моей настойчивости, он снизошел до объяснения, что раньше окончания службы невозможно выйти из церкви, так как двери запираются на замок сейчас после начала службы. Высказав это отрывистым, сердитым шепотом, Эндрю снова принял важный вид сосредоточенности. «Пока я старался волей-неволей настроить себя на благоговейный лад», Новое неожиданное обстоятельство отвлекло мое внимание от проповеди. Чей-то голос внятно прошептал сзади мне на ухо, «В здешнем городе вам угрожает опасность». Я машинально обернулся. Рядом со мной и позади меня стояло несколько ремесленников самого обыкновенного разбора, очевидно, пришедших поздно потому не захвативших места на скамье. Не знаю почему, но с первого же взгляда на их лица Я инстинктивно почувствовал, что ни один из этих людей не причастен к случившемуся. Они внимательно слушали проповедь, и никто из них не переглянулся со мною в ответ на мой вопросительный пытливый взгляд. Позади нас находилась массивная круглая колонна, за которой мог спрятаться тот, кто сию минуту предостерегал меня. Но по какой причине... Он выбрал такое место для своего предостережения, какого рода опасность угрожала мне, и кто был этот неизвестный доброжелатель, я никак не мог понять и терялся в догадках на этот счёт. Тут у меня мелькнула мысль, что он не ограничится одной фразой, и я с притворным равнодушием обратился лицом к кафедре. Таинственная личность могла заговорить со мною опять, предполагая, что я не расслышал сказанного. Мой план удался. Не прошло и пяти минуты с тех пор, как я прикинулся для виду внимательным к проповеди, когда тот же голос прошептал вторично «Слушайте и не оборачивайтесь». Я повиновался. «Вы здесь в опасности», — продолжал говоривший, «как и я сам. Приходите повидаться со мною на мосту ровно в полночь. Сидите дома до сумерек и старайтесь не попадаться никому на глаза». Тут шепот умолк. Я тотчас повернул голову. Однако незнакомец успел так быстро скрыться за колонну, что я не видал его. Между тем мое любопытство было возбуждено до такой степени, что я решил не дать ему уйти, и, отделившись от группы молельщиков, углубился в полутёмное пространство под сводами склепа. Однако за колонной никого не оказалось. В полумраке передо мной мелькнула только в отдалении фигура, закутанная в плащ или в плед горца. Я не мог хорошенько рассмотреть. Она, подобно привидению, скользила под арками. Я машинально бросился вслед за нею, но фигура исчезла в лабиринте подземелья, точно призрак одного из погребённых здесь многочисленных мертвецов. Хотя у меня было очень мало шансов догнать человека — так решительно уклонявшегося от моих расспросов, однако я надеялся, что мне это удастся. Между тем, не сделав и трех шагов вперед, я неожиданно споткнулся об что-то и упал. Темнота бывшей причины моего падения послужила, к счастью, мне прикрытием. Известно, что шотландские священники строго требуют соблюдения тишины в церквах во время службы. Услыхав стук, проповедник тотчас прервал свою речь и велел блюстителю порядка удалить дерзкого нарушителя благочиния в священном месте, но так как шум больше не повторился, то сторож не счел нужным произвести тщательного обыска, и это дало мне возможность беспрепятственно вернуться на прежнее место возле Эндрю. Служба продолжалась и окончилась без всяких дальнейших происшествий. Когда народ стал расходиться, мой приятель Ферсервис воскликнул «Вот!» «Глядите в ту сторону. Видите, там идёт почтенный мистер МакВитти с супругой и дочерью мисс Алисой. Их провожает мистер Томас МакФин, который, говорят, женится на мисс Алисе. Что же, они пара хоть куда. Невеста, если не казиста, зато карман у ней толст». Я взглянул по указанному направлению. Мистер МакВитти... Был с виду пожилой человек, высокий, худощавый, с жесткими чертами лица. Густые седые брови над светлыми глазами придавали ему что-то зловещее и отталкивающее. Мне пришло на память предостережение незнакомца, и я колебался подойти к клиенту моего отца, хотя моя внезапная антипатия к этому человеку не имела никакого разумного основания, и в нем, в сущности, не было ровно ничего подозрительного. Я был в нерешительности. Эндрю приписал это моей робости и старался ободрить меня. «Чего вы трусите? Поговорите с ним, вот и всё. Ведь его ещё не выбрали в городские головы, хотя, говорят, на будущий год непременно выберут. Подойдите к нему так, прямо, без церемоний. Он даст вам вежливый ответ, даром, что первостатейный богач. Ведь вы не денег собираетесь просить?» На это мистер МакВитти не особенно тароват. У меня сейчас мелькнула мысль, что если этот почтенный коммерсант действительно так скуп, как уверял Эндрю, то с моей стороны будет неосторожностью представиться ему, не узнав предварительно, в каком положении находятся его счёты с моим отцом. Последнее соображение пришлось очень кстати после слов незнакомца. Оно как бы служило оправданием той невольной антипатии, которую внушала мне личность мистера МакВитти. И так, вместо того, чтобы обратиться к нему прямо, как было решено мною раньше, я ограничился тем, что попросил Эндрю сходить к этому господину на дом, узнать адрес мистера Оуэна, джентльмена, приехавшего из Англии. При этом я предупредил своего спутника, чтобы он не упоминал моего имени и навел бы справку от себя и принес ответ ко мне в гостиницу. Ферсервис обещал в точности исполнить мое распоряжение. Он намекнул было насчет моей обязанности пойти к вечерней службе, но тут же прибавил со свойственной ему язвительностью, что когда люди не умеют стоять смирно и считают нужным спотыкаться о могильные плиты, точно с похвальной целью пробудить мертвых от вечного сна, то им лучше не соваться куда не следует».